Глава 92. Эйлин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Голос Мэгги дрожит. «Потому что они состоят именно из этого. Дебри, которые остаются в нас после того, как мы опустились на самое дно и не видим пути наверх». «Дебри», — повторяет Эйлин, покрываясь мурашками. «Да». Именно так мы называем бушующие внутри эмоции, которые невозможно укротить. Эмоции, которые обжигают. Эмоции, которые подводят к грани. Лицо Мэгги напрягается. Все наши женщины пребывают в подобном состоянии после того, что им пришлось пережить. И здесь, из этих эмоций, мы строим нечто новое. Она улыбается, взяв Брайди за руку. Потому что, когда строишь, нет времени смотреть вниз. Нет времени думать о разрушении. Её голос вибрирует от эмоций. Впервые я занялась строительством ещё в детстве, когда папу посадили в тюрьму. Мы с мамой пошли в лес за домом и построили дебри. Впервые в жизни мы что-то создавали, а не разрушали. Она убирает с глаз выбившуюся прядь волос. «Мы оставили наше сооружение на несколько дней, а потом по частям разобрали, получив чистый лист». Сердце Эйлин гулко стучит. Она вспоминает Лию в лесу. Вот что делала Лия в тот день, когда мы видели её в лесу. Она разбирала дебри. Я тоже так считаю. Маги запинается. Ей так хотелось наконец-то получить чистый лист, но слишком много всего навалилось. Она начала подозревать, что её нашёл бывший, что именно он взорвал трейлер. А это был он? Мы точно не знаем. Нед заметил посреди обломков запасные газовые баллоны, но трудно сказать, они ли послужили причиной. Возможно, дело в коротком замыкании. «Нед — брат Мэгги», — объясняет Брайди. «Ради нее он готов на всё. Он спас ей жизнь, когда обнаружил дома, избитую бывшим мужем. Он очень много делает для нас, помогает женщинам чувствовать себя в безопасности. Конечно, они должны соглашаться на его присутствие рядом, но мы с самого начала это обговариваем со всеми вновь прибывшими». Она продолжает рассказывать, но Эллин на мгновение перестаёт её слышать краем глаза заметив хлопающую на ветру одежду, развешенную между трейлерами Мэгги и Неда. Её мысли возвращаются к первому знакомству с лагерем. Одежда другая, но ветер тот же самый. И хотя Эллин чувствует, как Мэгги с Брайди напряжённо смотрят на неё, она на минуту задерживает взгляд, и её охватывает то же чувство, что и тогда она что-то упустила. Постаравшись отключиться от всего остального, Элин проигрывает в голове все воспоминания о лагере. Одно наслаивается на другое, и этот момент тоже. Она понятия не имеет, где и что видела, но рядом с трейлером Мэгги точно что-то было. Там, где висит одежда. И когда ветер откидывает толстовку, закручивая рукава, Элин наконец замечает кое-что странное. Не в самом трейлере, а в цвете. Он белый, но на краю оконной рамы проглядывает другой цвет. Синий. «Трейлер перекрасили», — догадывается Элин. Но у окна остались непрокрашенные кусочки. И пока она изучает трейлер, одна мысль открывает дверь для другой, еле уловимой. Элин продолжает смотреть, И эта мысль показывает каждую частичку трейлера в новом свете. Интерьер не просто современный, как она решила в первый вечер. Он совершенно новый. И от этой мысли у неё внутри холодеет. Слишком новый по сравнению не только с фургоном Мэгги в лесу, но и с остальными трейлерами в лагере. Новый и немного небрежный. Видны следы от кисти. Линолеум лежит не совсем ровно. Сделано на скорую руку. Эллин снова вспоминает фотографию трейлера Кир, которую показывал Айзек, и сравнивает с фургоном Мэгги. Всё это время правда смотрела Элин в лицо. Правда о том, как всё закончилось. Кир и Зеф, они не растворились в воздухе. Финал истории разыгрался прямо здесь.